Глава 28. Мы встретились в саду около полудня. Герцог Кавингтон поджидал меня на дорожке неподалеку от пающей Ивы. Стояла прекрасная погода, без единого облачка на небе. Но прохладный ветер с гор принес с собой приятную свежесть. Правда, солнце уже порядком припекало. Поэтому перед выходом из дома Илейн настояла на том, чтобы я надела шляпку. И я сдалась не нашла в себе силы, чтобы протестовать. Этих самых сил у меня не хватило и на то, чтобы нарушить запрет тёти Прим и отправиться к деловеерам, хотя я буквально чувствовала, как сильно скучает по мне Гром. Я не видела его уже целых три дня и тоже скучала по нему не меньше. Единственное, что меня утешало — моя жизнь менялась настолько стремительно, что мне стало казаться, будто бы в скором времени я смогу вернуть Грома домой. И все потому, что после поездки Вольсон произошло несколько значимых событий, которые были связаны с герцогом Кавингтоном, принимавшим активное участие в нашей слизи судьбе. Во-первых, этим утром он снова прибыл в поющую Иву. Правда, я с ним не встретилась, потому что проспала все на свете. Но Уна мне обо всем рассказала не только о причине утреннего визита герцога, но и о том, что Тайлор Бартон пробыл у нас довольно долго еще и вчера вечером. Но сначала он привез меня домой из Ольсена. В его карете в Равердорм отправились также Нэнси с Донахью, тогда как Марион напрочь отказалась покидать Брая, оставшись с ним в лазарете. Поэтому Нэнс попросила Расмуса Селингера за ней приглядывать, а вместе с дядькой оставила для Марион и карету Тейтеров на всякий случай. Меня тоже попытались оставить в том самом лазарете. Прибывшие лекари настаивали на том, что мне нужно лечение и присмотр. Но как раз в тот момент я очнулась и принялась так сильно протестовать, что герцог надо мной сжалился. Правда, с одним условием. Заявил, что лично отвезет меня домой, после чего станет внимательно следить за моим здоровьем, о котором ему будет сообщать приставленный ко мне лекарь. Я согласилась на лекаря и на личную заботу милорда-герцога. Всё лучше, чем оставаться в незнакомом мне месте. И вообще, сказала ему и остальным, все еще находясь на руках у Тайлора Бартона, «Со мной все в полном порядке, так что я не понимаю поднявшуюся вокруг меня суету. И не нужно мне никакого лечения с присмотром. К тому же герцог Кавингтон вполне может поставить меня на землю. Я не собираюсь падать в обморок. У меня хватит сил на то, чтобы передвигаться самостоятельно». Но он не стал этого делать, и я втайне была ему за это благодарна. Потому что соврала. Со мной все было далеко не в порядке. Именно поэтому почти всю дорогу до дома я проспала, устроившись на бархатной подушечке, заботливо подложенной мне под голову герцогом и укрытой его плащом. Тайлор Бартон и Нэнси вели негромкие разговоры, тогда как из меня вышла так себе собеседница. Но иногда я просыпалась. Первый раз я сделала это, заслышав в их разговоре слово «пари» и «спор». Но сон оказался сильнее меня и не собирался выпускать из своих объятий. «Спите, Мира», — услышала я мягкий голос герцога, и он поправил полшей с моего плеча плащ. «Сейчас это для вас самое лучшее лекарство. Вы истратили свой магический резерв настолько, что серьезно ушли в минус, захватив еще и жизненные силы. Каюсь, я не уследил». «Но больше опасности для вас нет, хотя в будущем вам стоит научиться контролировать этот процесс». На мою руку снова легла его уверенная ладонь, из которой полилось тепло целительской магии. «Именно так», — поддакнула Нэнс. «Мире обязательно нужно учиться. И нет лучшего места для этого, чем Академия магии Триерса. Но столичные вилсоны Я засобиралась протестовать, попросить у подруги ничего не рассказывать герцогу о моих бедах. Не хотела, чтобы он жалел меня или же смотрел, как на нищую беспреданницу, попавшую в сложную жизненную ситуацию. Но сон выкрал меня из этого мира, унес за собой туда, где не было никаких забот. Правда, последняя моя мысль была о том, что Нэнси обязательно воспользуется возможностью и все же расскажет Тайлору, что именно сотворили со мной и Лизи мои родственники. Подруга ненавидела мою родню так же сильно. Нет, подозреваю даже сильнее, чем я. Оставалось надеяться, что Нэнс расскажет правду. О том, что во всех наших бедах виновата тетя Азалия. А дядя Персиваль всего лишь тихий алкоголик, полностью подчинённый властной женой. В какой-то момент я вновь попыталась вырваться из объятий сна. Хотела обо всем поведать сама, раз уж зашел такой разговор. Но карета так мягко покачивалась, что меня снова унесло в далекий мир сновидений. Точно так же, как и в неведомые дали уносили мою сестру волки. Лизи, подскочила я, — «что с моей сестрой? Где она? Вам что-то известно? Как долго нам еще ехать до Равердорма? Мне нужно сразу же в резервацию». «Спите уже, Мира», — улыбнулся Тайлор Бартон. «Вот так. Ложитесь на подушку, а я вас укрою». «С вашей сестрой все в полном порядке». Шаун заверил меня, что Лизи давно уже дожидается вас дома. Судя по всему, местные анимаги могут общаться мысленно. А он у них что-то вроде главаря. Так что он в курсе происходящего. Неожиданно я вспомнила, как Лизи на ярмарочной площади заявила, что она понимает волков без слов. Кивнула, немного успокоившись. К тому же Тайлор добавил: У меня не было ни единой возможности усомниться в правоте Шауна. «Так что беспокоиться вам не стоит». И я решила не беспокоиться. Снова заснула. Но на этот раз провалилась в мир сновидений настолько глубоко, что не слышала, как мы доехали до дома и не прочувствовала, как меня перенесли в кровать. Открыла глаза я уже на следующий день, в своей постели. Лиззи рядом не было, но на прикроватном столике лежала записка. Написанная почерком сестры и повёрнутая так, чтобы я сразу же ее увидела. Со мной все в порядке. Я немного погуляю с Томми, а потом вернусь. Люблю тебя, Лизи. Не удержавшись, я улыбнулась. Сестра заговорила. Это настоящее чудо. И еще кажется, Лизи смогла принять себя и нашу новую жизнь такими, какие они есть. Не только это. Ее отношение ко мне изменилось в лучшую сторону. Лизи впервые за все время написала, что она меня любит. Так что мне было чему радоваться. Еще немного понежившись в постели, я сладко потянулась. Пусть резерв так и не восстановился, и я чувствовала себя опустошённой, но со мной всё было в порядке, не считая того, что я снова... Ну да, я снова проспала всё на свете. Поднявшись с кровати и покачиваясь от слабости, я добрела до окна и отодвинула шторы, в очередной раз пожалев, что не знаю точного времени. Часы в доме были только в гостиной и в наших бывших комнатах, пришедшихся по душе столичной родни. Но, кажется, уже около полудня. Тут из своей комнаты вышла тетя Прим, одетая, постукивая тростью. Оказалось, она дожидалась, пока я проснусь, не хотела беспокоить. Подошла, поцеловала меня в лоб. «Ты все сделала правильно, девочка моя», — заявила мне. «Я тобой горжусь». После чего зашагала к двери. «Я тоже вас люблю, тётя Прим», — отозвалась я растеряна. Затем принялась одеваться, решив проверить, как обстоят дела в доме. Но выйти из комнаты не успела, явилась Уна и не с пустыми руками. Тетушка успела сообщить ей радостную весть, что я наконец-таки проснулась. Так что Уна принесла с собой не только поднос с завтраком, но и целый ворох новостей. Главное из них заключалось в том, что Тайлор Бартон оставался вчера в доме почти до полуночи, дожидаясь, когда его доктор удостоверится, что со мной все в полном порядке». Затем герцог уехал, оставив своего лекаря, но снова прибыл сегодня утром, ровно к часу считавшемуся приемлемым для самого раннего визита. После этого он долго разговаривал с дядей Персивалем, с глазу на глаз, в его кабинете, заявив тёте о зале, пожелавшей участвовать в беседе, что ее это не касается, после чего его светлость отбыл домой. А дядя Перси с торжественным видом напился в гостиной, возвести всем, что у Уилсонов почти несказанной честью. Сам герцог Кавингтон прибыл, чтобы сообщить о своих серьезных намерениях в отношении его дочери. «Погоди, Уна, ты говоришь, он прибыл из-за его дочери?» — растерялась я, а по груди почему-то полоснула болью. Такой сильной, что, не выдержав, я опустилась на край Софы. «То есть...» «Герцог Кавингтон приезжал сюда ради Элейн?» «Нет же, мисс Мира», — усмехнулась Уна. «Его светлость приезжал к нам ради вас, а ваш дядя совсем уж берега попутал. Настолько, что вы стали для него дочерью. И Лиззи тоже. Так он всем и заявляет. Теперь вы его любимые приемные дочери». «Ясно», — вздохнула я с явным облегчением. «А как же Элейн? Как она к этому отнеслась? Ведь кузина была...» Она была влюблена в герцога, сама мне об этом говорила. «Кажется, с ней все в порядке», — пожала плечами Уна. Увела отца спать, потому что тот обнаружил еще одну бутылку и стал совсем уж заговариваться, а Лоуренс непонятно где шастает. После этого Элейн пришлось заниматься еще и своей матерью. То снова разбил удар, аккурат после разговора с герцогом. «Уж и не знаю, что такого», — сказал ей милорд Кавингтон. «Выйди из кабинета вашего дяди», — Уна понизила голос. «Но подозреваю ничего приятного, потому что, мисс Мира, я уверена, что он занялся делом о вашем слизи наследстве». К моим щекам прилила кровь, и я шумно задышала, пытаясь успокоиться. Затем осторожно взяла чашку, не забыв добавить в кофе молока. Молчала, потому что ничего не знала. Но надеялась на лучшее, не без этого». Уна снова заговорила. «Так вот. Твою мерзкую тетку хватил удар, и ее увели наверх. Но жить она все таки будет, потому что в доме у нас поселился доктор, которого оставил герцог Кавингтон. Хотя, если бы она померла, все бы разрешилось довольно быстро. Нет человека, нет проблем». «Уна, что же ты такое говоришь?» — ахнула я, расплескав кофе. «Вот и я говорю, мисс Мира». Ничуть не смутилась та. Что вам нужно поскорее одеваться. Но ну, на этот раз выберите себе платье получше и поновее. И поесть тоже не забудьте. А то ручки вот какие у вас тонкие, даже чашку удержать не можете. Всё, решено. Я помогу вам одеться и платье тоже выберу. У Уна, я преспокойно могу сделать это и сама, и выбрать платье мне тоже не составит труда. А ножки-то какие у вас худенькие, возвестила Уна. Лучше уж я сама схожу в гардеробную. Я прекрасно держусь в седле этими самыми ручками и ножками. Даже выиграла несколько состязаний. И тебе прекрасно об этом известно. Так что с походом в гардеробную я тоже как-нибудь справлюсь. Что вообще происходит? И лицо такое бледное. Не унималась Уна. У меня где-то завалялись румяна. Хотя нет, думаю, мы оставим все как есть. Мужчины любят бледных дев в беде, так что мисс Мира. «Оденьтесь, покрасившая, и побудьте немного слабой, вам не помешает. Он в вас влюблен, и его ни в коем случае нельзя упустить». Я закатила глаза, понимая, что сейчас последуют брачные советы. Но, на моё счастье, Уна решила ограничиться выбором платья и запихнуть в меня завтрак. С утра я послала донах в Равердорм, наказала ему поставить три свечи в храме. Одну — за ваше спасение, вторую — за его избавление от заикания. А третью перед иконой Власлава святого страдальца. А заодно для верности еще и сжечь записку. Какую еще записку? Поинтересовалась я. Вспомнила, это было одно из суеверий Ровердорма. Сжигание записок перед иконами якобы помогало в исполнении задуманного. С пожеланиями вашей скорейшей свадьбы мисс Мира, возвестила Уна. И я в очередной раз закатила глаза. О чем ты вообще говоришь, Уна? Даже если милорд-герцог и заявил дяде, что у него серьезные намерения в отношении меня, это вовсе не означает, что они такими на самом деле являются. Я все еще помнила о его паре с Люком Пирсоном. Память мне не отшибла. И вообще, я почти его не знаю. И я его не люблю. Сказала и смутилась. В моих словах многое было чистой правдой. Я почти не знала Тайлора Бартона и не успела проникнуться к нему сильными чувствами. Единственное, внутри меня жила огромная благодарность за его помощь и уверенное присутствие. За то, что он помог справиться с монстрами, приняв на себя главный удар. За то, что не дал убить Брая, а потом взялся разбираться с этой историей в Ольсине. А еще он не позволил забрать меня в лазарет, после чего носил на руках, заливал свою магию, приструнил тетю Азалию и убедил дядю в том, что его намерения самые, что ни на есть, серьёзные. «Ну-ну», — усмехнулась Уна, — «вижу я, как вы его не любите, мисс Мира. Завтракайте поскорее. Затем одевайтесь и отправляйтесь в сад. Там вас давно уже дожидается ваша нелюбовь». Тут в дверь постучала Элейн и спасла меня от спора с Уной. Сунула в руки шляпку, заявив, что солнце высоко, так что мне не стоит разгуливать на улице без головного убора убежала, подтвердив, что герцог давно ждет меня в саду возле поющей Ивы, но пробудет там ровно столько, сколько потребуется. Я быстро позавтракала, иначе от Уны было не отвязаться. Затем позволила ей зашнуровать светлое платье в маленький цветочек, которое я выбрала сама. Завязала ленты на шляпке, вспомнив, как ругала их Марион, и пошла. Сперва осторожно. И все под бдительным взглядом Уны затем вполне уверенно выбралась в коридор, спустилась по лестнице и покинула дом. «Он был в саду. Дожидался меня на дорожке неподалеку от поющей Ивы», как и сказала Элейн. Рядом со старым деревом расположились еще и моя кузина с сестрой. Устроились на пледе по другую сторону лягушачьего пруда и плели венки. Наверное, в отсутствии тети Азалии и при неясном местонахождении загулявшего Лоуренса, а также беря во внимание состояние дяди Персиваля, было решено, что их присутствия хватит для того, чтобы все приличия были соблюдены. Заприметив меня, герцог Кавингтон зашагал навстречу по дорожке. В руках у него был небольшой букет, а еще венок из полевых цветов, который, подозреваю, сплела для меня Лиззи. В этом деле сестре не было равных. «Доброе утро, леди вилсон Вы чудесно выглядите», — произнес Тайлор Бартон, вручив мне сразу два подарка, которые я приняла. «Только немного бледная», — добавил он озабоченным голосом. «Вы приняли те микстуры и порошки, которые прописал вам мой доктор?» «Но я...» «Признаться, я ничего об этом не знаю». Поздоровавшись, призналась ему, потому что ничего об этом не знала. Герцог едва заметно усмехнулся. «Подозреваю, ваша тётушка Примула все же выполнила свою угрозу и выкинула его лекарство в окно. Но почему? Что произошло?» «Вчера вечером у них случился небольшой спор, из которого ваша тётя вышла победительницей, замахнувшись на него тростью и назвав столичным пройдохой. Эти аргументы показались ему достаточно убедительными, и он согласился». Что в его профессиональные обязанности впредь будет входить исключительно лечение Азалии Уилсон. Но лекарство для вас он все же оставил. Простите ее, милорд, с сожалением отозвалась я. Моя тетушка. Она старая, и характер у нее далеко не ангельский. Она великолепна, улыбаясь, заявил мне Герцог. Я уже ее обожаю. Затем помог мне справиться с завязками, успевшей надоесть шляпки. Вместо которой я надела венок. Взял шляпку в руку, заявив, что понесет, и мы с ним зашагали по дорожке. Шли медленно, герцог подстроился под мою скорость, затем завел неспешный разговор о погоде и чудесном лете в равердорме. И мне оказалось так приятно слушать его речи, а еще украдкой поглядывать на его красивое мужественное лицо. Кстати, что сейчас происходит в вольсине? опомнившись, спросила у него. Мне никто и ничего не рассказывает. Наверное, потому что не знают. Вот, даже письма от Нэнси не было. «В Ольсине, переспросил герцог. «В городе объявлен траур. К сожалению, больше десяти смертей и много пострадавших. Так что лазарет переполнен. Но все могло обернуться значительно хуже, не окажись вы на месте и не подоспей подмога из резервации». «Вы серьезно преуменьшаете свои заслуги, милорд?» качнула я головой. «Если бы вас там не было...» О, я даже не хочу об этом думать!» «Тайлор», — произнес он мягко. «Зовите меня Тайлор. Я буду несказанно вам за это благодарен». Кивнула, не почувствовав ни малейшего внутреннего протеста. «Тогда и вы зовите меня мирой». Он улыбнулся. У него оказалась довольная мальчишеская улыбка, и мое сердце застучало быстро-быстро. «Как сумасшедшие!» — договорились Мира. «Как там, Брай?» — решилась я. «Насколько все для него плохо?» В физическом плане с ним все будет в полном порядке. Он почти здоров. И доктора поставят его на ноги уже через пару дней. Но вы должны понимать, Мира, что допросов ему не избежать. Жениху вашей подруги придется объяснить свое появление в компании монстров из другого мира. Кивнула, заявив, что все прекрасно понимаю». Есть ли хоть малейшая надежда на то, что его оправдают? Он ведь ни в чем не виноват. Причина его поведения заключалась в ранении, которое он получил возле разлома. В рану попал яд. Вернее, это демоны проникли внутрь него и захватили. Поработили его тело. Спохватилась. «Простите, Тайлор, я уже начинаю говорить, как моя тётя Прим». Он снова улыбнулся. Вы со своей тетушкой однажды спасли меня от подобной жуткой участи. А потом вы с Шауном спасли жениха своей подруги. Я прекрасно это осознаю и приложу все усилия, чтобы тот вышел из этой передряги с чистым именем. Не удержавшись, я всхлипнула, расчувствовавшись. Спасибо вам, Тайлор. Еще одна улыбка. Но давайте поговорим, Мира, о другой вашей тёте. О Базалии Уилсон. Многое мне успела рассказать ваша подруга, но чтобы окончательно прояснить это дело, вчера вечером я отправил срочные запросы в и Триерс. Также я связался с представителями своей поверенной компании. И сейчас в моём распоряжении два десятка лучших юристов и лайра, которые уже занялись вашим делом. К этому времени они нашли несколько свидетелей. Я уже увидел первые результаты из Триерса. Всё говорит далеко не в пользу вашей родни. Кивнула. В пользу моей родни могли говорить только подкупленные ими адвокаты и продажный судья. Но я надеялась, что лучшие юристы Элайра с ними справятся. Внезапно раздался звонкий смех, и я повернула голову. Илейн примеряла венок, а Лизи, моя Лизи, что-то ей сказала, на что кузина громко рассмеялась. «Вы можете надолго засадить их в тюрьму мира», — продолжил Тайлор, «вашего дядю с тетей по делу о подлоге и воровстве. Если, конечно, вы этого захотите». Покачала головой, в этот самый момент приняв решение. «Я этого не хочу», — сказала ему. «Все, что мне нужно, чтобы они вернули нам с Лизе то, что у нас отняли. Отдали нам дом и нашу землю, а больше мне от них ничего не надо». Лиззи тоже, уверена, поддержит меня в этом решении. Те деньги, которые они присвоили за все эти годы... Ну что же, пусть это останется в прошлом и на их совести. Мне хватит извинений со стороны Азалии Уилсон. А деньги мне не нужны. «Вы правы», — немного подумав, произнес Тайлор. «Вам больше никогда не придется беспокоиться о деньгах. Но я...» «Погодите, почему вы говорите об этом с такой уверенностью? Он улыбнулся. «Потому что я собираюсь поставить вас в известность о своих намерениях мира». «Постойте, погодите немного», — взмолилась я. К этому времени мы обошли круг по дорожке и вернулись на то самое место, где он меня поджидал, к поющей Иве. Остановились рядом с деревом, и я притронулась к его длинным свисающим ветвям. «Прежде чем вы заговорите о своих намерениях, милорд, У меня будет к вам вопрос. И это очень важный вопрос. Он касается нашего пари с Люком Пирсоном, не так ли? Вы правы, Тайлор. Ну что же, я буду с вами откровенен, Мира. Пари было, но не с такими условиями, которые озвучил вам Люк. Тем утром вы ускакали от нас в лесу, и мы с ним поспорили, что я смогу вас найти. Ну что же, я вас нашел, хотя далось мне это непросто. Но это вызвало у Люка приступ. Уж и не знаю, чего именно мира, но после этого наша с ним дружба стала невозможной. Мне жаль, что я стала причиной вашей размолвки. Ее причиной стал он сам и его бесчестное завистливое поведение. Пусть Люк принес мне свои извинения, попросив передать их еще и вам, но ему больше не было места в моем доме. Поэтому уже утром он уехал в неизвестном направлении. Учитывая то, что возвращаться в столицу Люку нельзя, а друзей у него не осталось, его дальнейшая судьба довольно туманна. Но, признаться, меня она мало волнует. Ах, вот как! Но я все же хотел бы, чтобы вы меня выслушали. Именно сейчас, Мира. Кивнула, чувствуя, что к щекам приливает кровь. Опустила глаза, не выдержав его внимательного взгляда, продолжая перебирать пальцами длинные тонкие листья. Пару дней назад я был в резервации, где довольно близко познакомился с традициями исконных племен. Я даже прошел через их ритуал посвящения в воины, произнёс Тайлор немного хвастливым тоном и чем-то напомнил мне Томаса Лайтингера, которому хотелось, чтобы на него смотрела Лиззи. Да, глядела с восхищением. Вот и я тоже посмотрела на Тайлора, и тоже с восхищением. Но это же, это так сложно. «Ничего сверхъестественного в этом не было», — покачал он головой. «Тяжелее всего мне далось последнее испытание. Нужно было провести время до рассвета в горах, в одиночестве, выпив перед этим что-то похожее на галлюциногенный напиток. Даже и не знаю, что вам на это сказать. Зато мне есть что сказать вам, Мира. Там, в горах, меня посетили два видения» вызванные этим самым галлюциногеном. Одно из них сделало меня несказанно счастливым, а второе внушило невероятный ужас. Самый сильный, испытанный когда-либо мною ранее. «О!» — протянула я, не в силах найти в себе смелости, чтобы спросить, что же это было. Но оказалось, спрашивать мне не нужно. Тайлор собирался рассказать обо всем сам. Впрочем, к тому времени к моменту, когда я очутился в горах. У меня не оставалось ни малейших сомнений в том, что самые счастливые переживания в моей жизни будут связаны именно с вами, Мира. Я не ошибся. Любовь. Он посмотрел мне в глаза. Вот то чувство, которое сделало меня несказанно счастливым. Взаимная любовь. «Но... Но я почти вас не знаю, Тайлор!» Прошептала я в ответ. Да и вы меня тоже. Как можно настолько уверенно говорить о своих чувствах? Вы правы. Впереди у нас много времени. Нет, я немного неправильно выразился, Мира. В своих чувствах я уверен. Но вам я дам столько времени, сколько потребуется. Чтобы вы узнали меня лучше, привыкли и полюбили. Сказав это, он прикоснулся к моей руке. Так мы и стояли. Его рука на моей. Тайлор взял мою ладонь в свою и принялся осторожно поглаживать, а от его прикосновения по телу стало разливаться приятное тепло. «Что было в вашем втором видении? То, что стало для вас самым ужасным переживанием в жизни?» — опомнившись, спросила у него. И все потому, что мне показалось, будто бы порыв ветра пробежал по длинным ветвям ивы, и шелест ее листвы стал складываться в знакомую мне с детства мелодию. Но я все еще была не готова. Ни к тому, чтобы ответить на чувства герцога Кавингтона, ни к тому, чтобы услышать песню старой Ивы, означавшую, что я несказанно счастлива. Оно тоже было связано с вами, миром, признался Тайлор. Со мной? ахнула я. Но я обещаю вам, что такого никогда не произойдет. Я этого не допущу, произнес он твердо. После чего взял и также твердо пригласил меня на завтрашний летний бал, Киттингсом. Но я уже приглашена. Призналась ему, чувствуя, как к щекам вновь приливает предательское тепло. И дала свое согласие. Меня пригласил мой школьный друг Роган Делавейер. И он... Вы только не подумайте, Тайлор. Поняв, что окончательно запуталась, я вздохнула и замолчала. «Я все прекрасно понимаю», — улыбнулся он. Соперники меня не страшат, потому что Кавингтонов, когда они видят цель, уже невозможно остановить. Мы упрямы настолько, что отвернуть нас от выбранного пути можно, если только нас убив. Поэтому я буду рад, если вы оставите мне на завтрашнем балу хотя бы один танец, или лучше два мира. Но если вы расщедритесь на целых три... «Если я отдам вам три моих танца, то весь Равердорм поймет, что это не просто мимолетное увлечение с вашей стороны. И обязательно пойдут слухи. Именно этого я и добиваюсь», — кивнул он, «чтобы вы и остальные поняли, что с моей стороны это увлечение на всю оставшуюся жизнь. А слухам мы положим конец в день нашей свадьбы». Затем он поцеловал мне руку и попрощался до завтрашнего вечера. Напомнив еще раз, что я пообещала ему целых три танца на летнем балу. Ушел. А я долго смотрела ему вслед, пытаясь вспомнить, было ли такое или нет. Разве я ему что-то пообещала? Наконец, побрела на другую сторону пруда, где на разноцветном пледе расположились лизи и Элейн. Если Элейн и была влюблена в Тайлора Бартона, то Кузине удалось справиться со своими чувствами потому что она поприветствовала меня совершенно искренне. «Лиззи заговорила», — произнесла кузина с восторгом. «Это же настоящее чудо». Сестра покивала с важным видом, я тоже согласилась, что Лиззи у нас настоящее чудо. «Смотри, Мира», — заявила мне сестра, и слова у нее складывались совершенно уверенно. «Илейн, покажи ей». На это кузина с готовностью подняла руку. Оказалось, на ее ладони сидела жаба. Большая, зеленая и пупырчатая, исконная обитательница лягушачьего пруда, недовольная тем, что ее из этого самого пруда вытащили. «Не такая уж она и отвратительная», — пожала плечами Элейн. «Не понимаю, почему я так сильно их боялась?» «Это я научила ее не бояться», — с важным видом произнесла Лиззи. Тут жаба спрыгнула с руки Элейн, приземлившись на подол ее платья. Квакнула, после чего неторопливо двинулась в сторону пруда. А Элинь заливисто рассмеялась.